Глава 13. В крыле, где располагались порталы в МБВ и Нотарс, мы очутились через 30 минут. «Никого не впускать и не выпускать без моего личного разрешения!» Приказал я охраняющим двери бойцам и вошел внутрь. Следом, держа за руку Риду, проскользнула Паура. Двери закрылись. Мы остались один на один с мерцающими в потемках порталами. «Какой из них наш?» «Левый», — указала Миледи, — «садиться на дорожку будем». «Зачем?» — удивилась женщина. «Шутка!» Подхватив дочку на руки, я быстро шагнул в переливающееся радугой зеркало. «А здесь все по-прежнему!» – раздался за спиной голос Пау. Я огляделся и молча кивнул. Город вокруг и вправду не изменился. Отполированное множеством ног брусчатка, выстроившиеся по кругу дома, фонтан, прогуливающиеся по площади люди, зеленые ауры, укоренившиеся в вечном сегодня и абсолютно никакого интереса к неожиданно появившимся возле фонтана мужчине, женщине и ребенку. «Как думаешь, они нас помнят?» – тихо спросила Паура. Я покачал головой. «Навряд ли. Мы ведь даже не знаем, какое я сейчас сегодня. А искать то, в котором мы были раньше, никакой жизни не хватит». Женщина тяжко вздохнула и взяла меня под руку. «Но мы же ведь все равно обещали, да?» «Да. Мы обещали твоим родителям вернуться и показать внуков. И мы это сделаем». Дом Фавия и Илар и Манти нашелся на том же месте, что и в других сегодня. Небольшой тупичок, витиеватый забор, калитка, утопающий в зелени особняк. Все как тогда, когда я увидел его в первый раз. «Дир, я боюсь», – прошептала повара, взявшись за ручку калитки, но не решаясь открыть ее. «Не бойся, я с тобой», – сказал и мысленно хмыкнул, поняв, что дословно повторил название одной из старой советской комедии. Баронесса надавила на рукоять. калитка со скрипом открылась. Мы вошли внутрь, прошли по дорожке, остановились перед крыльцом. Я опустил Риду на землю, и она сразу прижалась к маме. Пао погладила девочку по голове, глубоко вдохнула и нажала на кнопку звонка. Секунд через двадцать из коридора послышался шум шагов. Щелкнул замок. Дверь медленно отворилась. В проеме стояла сеньора Аманти. «Здравствуй, мама! Я вернулась!» Смущенно улыбнулась Паоре. «Я оказался прав». Они нас и вправду не помнили. Ну, в смысле, не помнили, что мы у них уже побывали и даже получили благословение на женейбу Странный мир, странные правила. Бесчисленное число неизбывных сегодня и столь бесчисленные вчера, завтра и послезавтра. И в каждом из них живут те же самые люди, которые ничего не знают о своих полных копиях. или, если точнее, не копиях, а отражениях, которые уже никогда не сумеют вырваться из вечного бега по своему кругу времени. Честно сказать, я и сам не мог до конца понять структуру этого мира. Знал только, что уйти из него могут лишь те, в чьих аурах еще остались ниточки белого или алого. И они уходили из МБВ, все разом, из всех бесконечных сегодня, как, впрочем, и приходили сюда». «В доме родителей Пао мы пробыли почти пять часов. Свою дочь они, конечно, признали, и сразу же, соответственно, признали и внучку, ведь по-иному и быть не могло, а следом, прицепом признали своим и меня. Больше всего сеньора и Лара не хотела расставаться с видой и всячески пыталась уговорить нас погостить у них хотя бы неделю. Сеньор Фави не отставал от жены, только делал это чуть более сдержанно». Глядя на слезы, наворачивающиеся в глазах у Паоры, я чувствовал себя негодяем, но изменить уже принятое решение был не в силах. Мы не могли задержаться здесь даже на сутки. Порталы должны были заработать в полную силу уже с утра, и наше присутствие в мире без времени легко могло сбить их настройки. Подходящий момент, чтобы попрощаться, настал, когда Рида умаялась от игры и уснула прямо посреди комнаты, на мягком ковре. «Знаешь, Дир, у меня такое чувство», — сказала Паура, когда мы вышли на улицу, — «что я их уже никогда не увижу». «Глупости!» — отмахнулся я. «У тебя еще будет масса возможностей, чтобы их навестить». «Я знаю», — вздохнула Меледия. «Ну, то есть, я знаю это умом, но тут...» — она приложила руку к груди и снова вздохнула. «Тут у меня словно какая-то пустота появилась, и что мне с ней делать, я не понимаю». Обратный портал на флору висел там же, на площади, возле фонтана, только с другой стороны. И над ним действительно горели золотистым огнем буквы и цифры. Невидимые для всех, чьи ауры уже окончательно закостенели. Жестоко? Наверное. Однако иначе не получалось. Вернуться в нормальный мир могли только те, кто еще не утратил вкус к жизни, ее изменению и развитию. На флору мы возвратились, когда уже совсем стемнело. Обратный переход приводил не в поместье, а на экраину скринки, но нас это не коснулось. Пользуясь своими умениями проходить сквозь изнанку пространства времени, мы сразу, как только вернулись, перепрыгнули в ту же комнату, откуда ушли в мир без времени. Никто ничего не заметил. Ну что, сделали, что хотели? Нормально прошло? спросила Анцела, когда мы вернулись в жилую часть замка. Сделали, кивнул я головой. Нормально, кивнула Поора. За месяц после открытия трех порталов никто в мир без времени из княжества не ушел, и ничего удивительного в этом не было. Города и веси полнились слухами, обычные люди уходить непонятно куда не спешили, а те, для кого эти слухи предназначались, пока что раздумывали и проверяли, насколько верна информация. «Своих бойцов мы прогнали через МБВ меньше, чем за неделю. Факт роста индексов полностью подтвердился». После перехода туда и обратно он вырастал примерно на 5-7 единиц, так что теперь наше воинство становилось на флоре самым высокоуровневым, со значением от 10 до 14. Газ тоже решил поучаствовать в эксперименте, однако его индекс барьерного сходства увеличился только на 2 единицы, достигнув 16. То ли из-за того, что до перехода его ИБС и так был высоким, то ли потому, что у третьего имелось барьерное закрепление – Такое же, кстати, имелось и у Борсия, и он, к слову, тоже не получил большого прироста с 11 до 14, меньше, чем у других. В обратную сторону из МБВ в княжество пришли пока только три человека, выглядящий достаточно молодым мужчина и супружеская чета средних лет. Баронесса лично смотрела их ауры и проверяла значение индексов. Ни капли зеленого в барьерных рисунках гостей не обнаружилось. Видимо, все нужное отсеклось при переходе через портал, и если бы в них изначально не было бы другого, алого или белого, они бы просто погибли. И это еще раз доказывало нашу правоту, когда мы на аппаратном уровне запретили переходы на флору тех жителей МБВ, в аурах которых не было ничего, кроме зелени. Все трое гостей пока находились на карантине, учили язык, законы, знакомились с местными обычаями и традициями, определялись, где будут жить и чем заниматься. Индексы у прибывших оказались вполне приличными – 10, 11 и 12. Большинство местных о таких не могли и мечтать, так что проблем с обустройством и ассимиляцией не предвиделось. А если смотреть в перспективу, то приток на планету граждан из мира без времени рано или поздно остановил бы падение уровня индексов, после чего барьерная обстановка на флоре наверняка бы стабилизировалась. С собой бывшие обитатели МБВ взяли из ценного именно то, что указывалось в инструкции – золотые монеты, слитки редкоземельных металлов и кое-какие камни-кристаллы из приложенного к инструкции списка. Из этого они, собственно, и выплачивали установленную нами таможенную пошлину, фиксированную сумму плюс процент от ее превышения. И все это шло в казну нашего спау-оборонства. Делиться ли доходами с князем и его пристами, речи об этом пока не шло. Говорить с ними мы будем потом, когда противоположная сторона созреет, наконец, для дипломатии, а не для войны. Наиболее популярным из трех выпало стать переходу с Флоры на Тарс. Уже на четвертый день из пункта приема мне доложили, что первый пошел. Прибыв на место, я обнаружил в зоне досмотра крепкого мужичка с удивительно знакомой физиономией. «Гриф? Неужели решился?» Держ ты?» — радостно изумленно выпалил Гриф, мой старый знакомый по боям на арене. Бывший рыбак с южного побережья, за долги обращенный односельчанами в рабство и проданный в кудус Переки, Его любимым оружием, помнится, являлась боевая острога. Мы с Грифом по-братски обнялись, поговорили о том о сём. Как оказалось, сведения о том, что в нашем баронстве принимают на службу честных убийц, дошли до многих кудусов. Не все в это, конечно, поверили, как не поверили и в то, что служба может проходить не только на Флоре, но и на других планетах. Последнее вообще считалось полной фигней, но кое-кто над этими слухами все же задумался, а кое-кто, с кого уже сняли рабскую метку, решил эти слухи проверить. «Так ты, выходит, и вправду теперь целый барон? Ага. И теперь к тебе, значит, надо обращаться, милорд?» «Милорд — это в княжестве, а здесь меня все зовут экселенс. «А это выше или ниже милорда?» «Значительно выше! Здесь я практически князь, владею целой планетой!» Стоит ли говорить, что контракт с имперской армией при условии прохождения службы в территориальных войсках дома Ванрумий бывший рыбак подписал без всяких сомнений? Следом за грифом на Тарс в течение месяца прибыли и другие убийцы. Жуст, Мечник из Кудуса Лигелия, Ком из Кудуса Маммия, Рим из Кудуса Лутия, Стаут из Кудуса Баарха. «Те самые, что когда-то встали рядом со мной и Гассом против шершавых в таверне Три Грации. А спустя три недели из портала вышел и боец, бывший предводитель моих бывших противников, с которым нам пришлось драться в день трех святынь на главной арене Ландвирия. И я наконец-то узнал, что его звали Дранг, и что после той памятной схватки он прилюдно поклялся вернуть мне долг жизни, чего бы ему это ни стоило». Долг я, понятное дело, согласился принять в качестве рекрутского контракта с армией Великой Империи и домом Ван Румий. Дранг, как мне потом доложили, оказался идеальным кандидатом на роль мастер-сержанта команды новоиспеченных имперских бойцов. С каким оружием воевать, с мечом или плазмоганом, бывшим честным убийцам, было без разницы. Их обучение, по словам штаб-майора Лайерса, шло как по нотам. Основные тактические приемы они схватывали на лету, а по части физподготовки и боевого духа легко могли дать сто очков вперед ветеранам-десантникам. Через портал, впрочем, проходили не только бойцы. На исходе пятой недели к нам перебрался настоящий доктор, имеющий богатую практику в Пантеохии. Его рекомендовал лично Савхат, сообщив, что мастер Тарлепий – крупный специалист в области онкологии. Почему он решил покинуть привычный мир и отправиться в неизведанное, Тарлепий объяснил мне в личной беседе. «Видите ли, милорд, я просто устал заниматься рутиной. В последние годы у меня исчезла возможность исследовать. Ведь чтобы исследовать, надо лечить, лечить и учить, учить и получать новые знания». А меня отлучили не только от учеников, но и от обычных клиентов. Мне попросту запретили лечить хоть кого-то, кроме архистратигов, баронов, наместников и их присных. Я устал умирать как врач и деградировать как ученик». Слабо разбираясь в специфике, я пригласил пообщаться с гостем Эрлиха и ночмеда нашей военной базы военврача второго ранга Димекиса. Те проговорили с Тарлепием четыре часа, и оба потом в унисон выдали, что их компетенции не хватает практически так же, как и моей. Хочешь, не хочешь, пришлось выходить на связь с Экселенсой и попросить ее отправить на Тарс кого-нибудь более сведущего. Ан отозвалась мгновенно и пообещала как можно быстрее отправить ко мне доктора Роэля, руководителя команды ученых-биологов, решивших после войны остаться на Мегадее. Против работы с Роэлем возражений ни у кого не возникло. Лучшей кандидатуры нельзя было и найти. Собственную квалификацию он подтвердил, когда мы попытались воспроизвести флорианские инъекции закрепления. Пусть это и закончилось неудачей, но саму формулу вещества доктор воспроизвел в точности. Биолог прибыл на Тарс не один. Анцела опять не смогла удержаться, чтобы не прилететь вместе с ним и не посмотреть на нового гостя. Что удивительно, даже спустя полторы цитады в беременности ее все еще можно было заподозрить, только если специально присматриваться. Большинство мимо крокодилов, вероятнее всего, посчитали бы, что женщина просто слегка пополнела и начала расцветать, перейдя из когорты молодых и неопытных в разряд повзрослевших и состоявшихся. Впрочем, возможно, мне это только казалось, и окружающие все подмечали, но оставались по отношению к нам деликатными». Типа, ну, раз хозяева дома в Ван Руме и желают скрывать очевидное, пусть скрывают это и дальше, а мы будем делать вид, что ни о чем не подозреваем. Торлепий, видимо, по причине незнания, кто перед ним деликатности не проявил. «Прошу прощения, досточки, леди, но мой вам совет. В вашем положении увлекаться физическими нагрузками ни к чему», сходу заявил он Анцили, как только увидел ее. «Но я вовсе не увлекаюсь?» Попробовала оправдаться дама, смутившись. Док бросил быстрый взгляд на меня, затем на Анцилу, и, надо отдать ему должное, сразу все понял. Поэтому дальше при разговоре поднимать эту скользкую тему уже не пытался. Говорили там, правда, по большей части Торлепи и Роэль, и процентов девяносто из сказанного мы с эксцелленцией просто не понимали. «Уникальный специалист!» – высказал свое мнение Роэль, когда мы вышли из карантинной, чтобы обсудить разговор. «Его опыт и знания дадут настоящий прорыв в медицине!» После короткого совещания мы с Анной решили, Тарлепия надо переправить на Мегадею, столицу сектора. В плане исследований Тарс для него слишком мелок, и военный контракт подписывать с ним не надо, а вот подпитывать научный энтузиазм напротив. Главное – обеспечить комфортные условия для работы и окружить коллегами, учениками и пациентами. А дальше, как водится, дело техники. Так что уверен, месяцев через пять он будет наш с потрохами. В течение недели после отлета Анцилы, «Роэля» и «Торлепия» к нам с «Флоры» привели еще двое бойцов из «Кудуса». А затем случилось событие, которое я ждал без малого пару месяцев. В систему вошел звездолет торговой лиги. «Доброго дня, экселенс!» Поприветствовали меня с корабля, как только установилась связь. «Рад видеть вас, командор Брамень. Кивнул я появившемуся на экране хоббиту. О делах мы, естественно, онлайн говорить не стали. Решать ключевые вопросы с первым помощником неформального лидера Лиги следовало тет-а-тет. -тет. Пока звездолет, до боли напоминающий классическую летающую тарелку, добирался от дальней орбиты, я попытался понять, почему командор жлобень отправил на эту встречу своего зама, а не прилетел сам. Ведь раньше, когда мы встречались на переговорах, он присутствовал лично. Размышляя о сложностях космической дипломатии, я не переставал следить за судном торговцев. Градарные станции контролировали весь процесс, начиная с маневра астрокоррекции и заканчивая сходом с орбиты в режиме реального времени. Спуск и посадка проходили под наблюдением дежурной пары истребителей ближней зоны. Встречать представителей лиги на космодроме я, конечно, не собирался, потому что это было бы не по понятиям. Но на спускающийся корабль смотрел с интересом. Все-таки не так часто летающие тарелки садились на поверхности планет, В большинстве случаев торговцы использовали для этого обычные челноки. Погасив скорость до минимума, тарелка зависла над космодромом в тянах на 30, а затем медленно опустилась на пластобетон всеми опорами. Здоровая, однако, посудина. Размером примерно с половину авроры, но, в отличие от нашего крейсера, садиться на планеты способна. Спустя полминуты к звездолету подкатил специальный трап. Вместе, куда он уткнулся, обшивка корабля разошлась и. То, что случилось дальше, показывали потом по всем новостям. Мощная вспышка плазменной мины разметала судно торговцев в клочья, оставив после себя только огромную оплавленную воронку. Сотни горящих ошметков разлетелись по всему космодрому. Поднятая взрывом пыль осела лишь через час.